«У него был такой вид», — продолжал Грег, — «что если он сейчас не доберется до своей кровати, то рухнет в первую же кучу листьев. Я понимаю, к чему ты клонишь, морт Конечно, от усталости он мог чего-нибудь позабыть, но...» «Нет-нет, я не об этом. Ты уверен, что он только устал, а? Не был он, например, напуган?» Теперь молчание воцарилось на том конце провода. И хотя Морту не терпелось услышать ответ, он не стал торопить Грега. — Вообще-то он был как бы сам не свой, — сказал наконец Грег. — Какой-то отсутствующий. Я решил, что это он от усталости, но, может быть, не только от усталости. А тебе не показалось, что он от тебя что-то скрывает? На этот раз пауза была короче. — Не знаю. — Может быть. Я не могу точно сказать. Наверное, мне надо было поговорить с ним подольше и нажать на него посильнее. — Это хорошая мысль, — сказал Морт. — Может быть, нам в самом деле зайти к нему? Прямо сейчас. Все происходило, как я сказал тебе, Грег. Если Том рассказывает по-другому, это может означать, что этот тип запугал его до полусмерти. Давай встретимся у Тома. Давай. Голос Грега снова прозвучал озабоченно. Только знаешь, что мне из тех, кого легко запугать. Конечно. Но не забудь, что Тому уже 75. А я думаю, что чем старше человек, тем легче становится его запугать. Хорошо, до встречи. Пока. Морт положил трубку, вылил остатки виски в раковину, вывел на дорогу свой Бьюик и поехал к дому Тома Гринтефа. Когда Морт подъехал к дому, где жил Том, машина Грега была уже там. Грег был во фланелевой куртке с поднятым воротником, с озера дул пронзительный ветер. — С ним все в порядке, — сказал он, увидев Морта. — Откуда ты знаешь? Оба они говорили вполголоса Его машина стоит у заднего крыльца, а на двери записка, что он устал и рано лег спать. Грек улыбнулся и откинул со лба длинные волосы. «Еще там сказано, что по всем неотложным вопросам его клиенты могут обращаться ко мне». Записка написана его почерком. «Да, такие большие старческие каракули. Я их хорошо знаю. Потом я подходил к окну спальни, он там. Окно закрыто, но он так храпит, что едва стекла не вылетают. Хочешь сам посмотреть?» Морд вздохнул и покачал головой. «Но что-то все-таки не так, Грек». Том видел нас, он видел нас обоих. Через несколько минут после того, как он проехал мимо, этому типу моча ударила в голову, и он схватил меня за руки. У меня остались синяки, могу показать, если хочешь. грэг покачал головой. Да я верю, верю. Знаешь, чем больше я думаю об этой истории, тем меньше мне нравится. Каким тоном он сказал мне, что ты был там вчера один? Что-то было в нем странное. Я еще раз поговорю с ним утром. Или хочешь, можем поговорить вместе? Отлично. Когда? Давай поедем прямо к церкви, где-нибудь в 930 К этому времени он уже примет две-три чашки кофе. Пока он с утра не выпьет кофе, с ним вообще бесполезно разговаривать. И мы его ненадолго снимем с лесов. Может быть, спасем ему жизнь. Идет? — Хорошо. — Морд протянул руку. — Прости, что напрасно вытащил тебя из дому. Они пожали друг другу руки. — Ничего, — сказал Грек. — Надо же все-таки. Как-то выяснить. Мне уж самому интересно. Морт направился к Бьюику, Грэг сел за руль своего грузовика, и они разъехались в разные стороны, оставив старика мирно спать. Сам Морт не мог заснуть часов, наверное, до трех. Он ворочился на кровати в спальне, пока простыня не стала похожа на поле боя, потом ему это надоело, и он побрел в полусне в гостиную. Зацепившись ногой за журнальный столик, он привычно выругался, устроился на кушетке и почти в ту же минуту провалился в темноту. Проснувшись на следующее утро в восемь часов, Морд решил, что чувствует себя превосходно. В этом заблуждении он пребывал до тех пор, пока не сел на кушетки. Тут он издал глухой стон, больше похожий на сдавленный вопль, и едва удержал равновесие, так как захотел одновременно схватиться за все больные места — спину, ягрицы, колени и правую руку. В конце концов, он схватился за правую руку, которая ныла сильнее всего. Он где-то считал, что люди, охваченные паникой, совершают иногда невероятные усилия. Они могут легко поднять автомобиль, чтобы освободить детей, застрявших в нем в результате аварии, или голыми руками придушить добермана Пинчера, натренированного на убийство. И только когда волна и эмоции оказываются уже позади, до них доходит, как велико было напряжение. Теперь он поверил, что это возможно. Он с такой силой распахнул дверь ванной, что сорвал одну из петель. А какую мощь он вложил в удар кочергой! Он боялся об этом думать.